Десяти минутами позже мистер Мейер стремглав бежал по лицу, де летел где летел где-то впереди, но его не было видно и слышно. Утоптанная тропа была сухая и пуста, если не считать попадавших время от времени под ноги комьев подтаившего снега. Бегу охотника ничто не мешало, и скорость он развил нечеловеческую. Доверив перепачканного кровью ребенка одному из преподавателей младших классов, который тоже выскочил во двор, мистер Мейер кинулся сзади. Охотник, покинувший здание первым, помчался вперед, едва обменявшись с мальчиком парой слов. Тогда учитель отставал от дампира всего-то шагов на 10. «Сам ветер боится заступить дорогу этому изумительному юноше», — подумал мэр. На черной тропе то и дело попадались кровавые пятна, брызги, капавшие с рук паренька, сына егеря, жившего в лесу неподалеку от деревни. Играя с самодельным луком по пути из школы, он нечаянно пустил стрелу в чащу. Стрелу паренек нашел быстро, но кроме нее отыскал еще кое-что. Следующее, что он помнит, как стоит у школьных ворот, сказал мальчик. Девятилетний ребенок даже не представлял, от чего руки его оказались в крови. Мистер Мэйер вгляделся в дебри, на ветвях лежал алый снег. Обнаружив узкую брешь между стволами, учитель нырнул туда. Тут ноги его окаменели. Парализованный враждебной энергией он не успел понять, что происходит. Разум требовал двигаться вперед, но тело противилось изо всех сил. Как никак человек, не животное, у которого дух и плоть слиты воедино. В десяти футах от него стоял Ди. Еще в шести футах от охотника лицом вниз лежало тело в красных мехах. Судя по длинным, собранным на затылке в хвост волосам, это была женщина. Ничего и никого больше видно не было. Несмотря на это, учитель отчетливо ощущал, что именно лежащее тело излучает ту самую лишающую мужество ауру зла, его. Неужели Ди тоже оцепенел и не может двинуться? Но нет. где уже вытащил из ножен меч, поза в которую встал охотник, остриё клинка опущено так низко, что едва не прокалывает носок его правого сапога. А выглядело столь неестественно, что едва ли бы кто-нибудь с назвал ее боевой стойкой. Но ведь дело шло не об обычном человеке, но о ампире. И вдруг учитель заметил нечто, наполнившее радостью его скукожившееся от ужаса сердца. Темная энергия, вихрящаяся вокруг денег касалась охотника. Он ни чуточки не боялся ее. Злая аура оторвалась от тела женщины, пришла в движение и атаковала. Ди, подобный соколов взмыл в морозный воздух. Учитель увидел лишь серебристую вспышку. Пространство и время скрутились жгутом. По крайней мере, так ему показалось. Что-то скользнуло мимо молодого преподавателя, ворвалось в чащу и исчезло. Мистер Мейер, очнувшись, подбежал к Ди, уже стоявшему возле женщины. Вчера рассеялись, лишь спокойный холодный воздух обнимал пространство. Даже птицы вновь зачерекали где-то в вышине. Опустившись рядом с неподвижным телом на одно колено, Ди по-прежнему бесстрастно пощупал пульс жертвы. Он даже не взглянул туда, куда унеслось зловещее существо, чем бы оно ни было. меч бастарт уже скрылся в ножнах. Учитель чувствовал себя так, словно ему довелось понаблюдать за совершенной иной формой жизни. Юноша-чужак был прекрасен настолько, что и мужчина мог бы впасть в экстаз. И тем не менее, охотник казался учителю куда страшнее твари, излучавшей энергию чистейшей злобы. Опустив руку женщины на землю, Ди поднялся. Учитель поинтересовался, не ранен ли охотник, но тот покачал головой. «Кажется, мы прибыли как раз вовремя». Облегчение разлилось в груди Мэйра. «Думаешь, это существо именно то, что ты ищешь?» С надеждой спросил он, но ответ вынудил учителя нахмуриться. «Нет. Судя по температуре тела и подсохшей крови, на женщину напали утром». Более того, отвратная тварь, только что улепетнувшая отсюда, не оставила на горле жертвы следов зубов. Кажется, наткнулся на нее в тот момент, когда она только-только нашла труп. «Но что это за адская мразь?» «Не знаю. Но встречаюсь с ней уже во второй раз». «Что?» «Неважно. Это женщина. Ты с ней случайно не знаком?» Наконец-то мистер Мэйр получил возможность принести хоть какую-то пользу делу. Он перевернул девушку, на шее которой запеклись два коричневатых ручейка, На спину взглянул на валяющуюся неподалеку маленькую корзинку и кивнул: Она замужем за местным фермером по фамилии Кайзер. Должна быть, собирала тут алюминиевые соцветия для снадобий, когда на нее набросились. А где находился ты сегодня утром? Впрочем, отвечать не обязательно, скоро мы обнаружим виновника. Правда? Судя по ранам, кто бы ни напал на нее, он принадлежит к существам, которые привязываются к жертве. Он, вероятно, придет за ней ночью. «Я буду дежурить. Если же никто не явится...» Ужаснувшись как сказанному, так и несказанному, молодой учитель спросил упавшим голосом. «То что? Тогда это должен быть кто-то, кому известно о том, что я здесь. Школьники, видевшие меня, не осведомлены о ради моих занятий, так что остаются Мэр, Квор, Элина и ты». Хотя дело облизилось к весне, лицо мистера Мэйра превратилось в белую маску покойника. Спустя некоторое время спешно прибывший на прогалину шерифа и мэр после недолгого и формального обследования унесли тело жены Кайзера. Шериф оглядел Ди с подозрением, но ничего не сказал. Охотник, в свою очередь, ни словом не обмолвился о невидимой твари. Вскоре Ди оставили в одиночестве, и тогда он обратился к своей левой ладони. В какой то форме. «Вне очень хороший. Чего я следовало ожидать?» Ответил изнурённый голос. «Потратил чертовски много психосока в один присест». «Мне необходимо еще четыре, а то и пять дней, чтобы очухаться. Если хочешь, чтобы я забрался поглубже в мозги всем троим вернувшимся, то с этим полный облом. Мне не проникнуть в их подсознание, даже в верхние слои сознания, коль на то пошло». «Да, проблема». «Между прочим, сам виноват. Вечно помыкаешь и как рабом. Придется тебе не сегодня-завтра скормить небольшую четверку. «Как насчет немедленно? Не потому ли ты околачиваешься поблизости?» «Хм, пожалуй, сперва я чуток вздремну». Хорошо. Когда странный диалог завершился, Дип покинул сцену, на которой еще недавно давали трагедию. Зимнее солнце пока что стояло высоко, и охотник старался держаться в тени. Поразительно, но на его великолепном лице не было и тени усталости. Независимо от погоды, в дневные часы тело любых потомков вампиров жаждало отдыха на уровне базовой физиологии, и если существовала простая необходимость оставаться в сознании, они могли бодрствовать часов по восемь, прежде там, куда не проникают слепящие лучи. Но вынужденные передвигаться под солнцем, уже после 4 часов они впадали в состояние, близкое к коме. Первоклассные охотники на вампиров выдерживали до 5-6 часов дневной активности. Их изнеможение ничуть не походило на ощущение человека, проработавшего всю ночь, и только из-за этой основополагающей слабости охотников горячее желание людей искоренить всех аристократов оставалось неуполнимым. У опушки Леса Ди резко остановился. Он увидел повозку, а в ней Элину, поджидавшую его. Димол чисел рядом с девушкой на облачок, и повозка тронулась. Немного погодя, охотник заговорил: Если ты направляешься домой, то ошиблась дорогой. Ерунда, к тому же мы едем в самое веселое место в деревне. Вскоре повозка миновала околицу села, выехала на большак и остановилась у крохотной, обращенной к дороге будочки. Под навесом, высовываясь из незаметных за зиму сугробов, стояла крепкая, но грубая на вид деревянная скамья. Автобусная остановка! весело объявила Лина. Единственная в городе. С у нас не проезжие, но еще пять дней, и пойдет электрический автобус. Тем же утром я стану первой его пассажиркой и уберусь отсюда в свояси. Кажется, ты отправляешься в столицу». «Ты не рад за меня?» Блестящие черные зрачки уставились прямо на охотника и Динь незаметно поежился. «Ты действительно странная девочка. Почему ты так сказала? Откуда мне знать?» Ди явно пребывала в недоумении. «Просто шутка!» Терпеливо, как сестра, растолковывающая секрет очередного фокуса младшему братишке, объяснила Лина. Дималчал. молчал. Беспощадный воин, вызывавший дрожь у кровожадных аристократов, оказался в полной власти девчонки, которой только-только сравнилось 17. И поделать он ничего не мог. Если бы мистер Мэйр или деревенский мэр увидели его сейчас и заметили, как постепенно задухает то сверхъестественное неземное, что составляло самую суть Дампира, и их выпученные глаза просто вылезли бы из орбит. Эй, почему ты не улыбаешься? От смеха еще никто не умирал! Я снова один не нашелся с ответом: Эта юная леди воистину тяжкое испытание. Но плакать-то ты плачешь, а? Времена нынче трудные, и выпало тебе немало точно? Мне по крайней мере так кажется. С некоторым трудом Ди все же выдавил: Да. Но вдруг Лина стала очень серьезно. Ты ей как-то связан с аристократами, верно? Молчи, молчи, я просто знаю. Мэр ничего мне не сказал, но даже птицы избегают тебя. И сейчас смотри, ты ходишь нормально, ступаешь как обычный человек, но твои следы на снегу и на треть не так глубоки, как мои. И потом там, в развалинах. Алина осеклась. Что в развалинах? Глядев поблескивающий, как ограненный лед глаза охотника, Алина осознала, что щеки ее вдруг налились жаром. Она как будто впервые увидела, что стоящий перед ней молодой человек, такой красавец, что волосы дыбом становятся. Я спряталась за тобой, помнишь? Голос девушки подрагивал от смущения. Когда я впервые увидела тебя, то была жутко напугана, но едва ты заговорил: Страх как рукой сняло. Остановить время невозможно, но будьте добры, проявите уважение к утраченному! Сказал ты -то тогда, и прозвучало это так печально. Юная леди, должно быть, слышала эхо из нового мира, эхо неслышное больше никому. У тебя отличные слух и прекрасная память. Оглядывая дорогу, произнес Ди с самым обычным тоном. Скоро солнце сядет, так что поехали! «Демон уже готовится нанести очередной визит утренней жертве». «Эй!» hey! Возглас Лины совершенно не соответствовал ситуации, и к тому же она со значением подтолкнула Ди локтем. «А что, если ты закончишь свою работу за пять дней и смоешься с деревня вместе со мной? Меня впереди ждет чертовски светлое будущее!» «Возможно. А теперь едем». Ди взял вожжи, укратко бросая взгляды на отточенный профиль дампира, Лина шаловливо усмехнулась. «Не желаешь на минуту расстаться со своим вечно хмурым видом?» А постоянно ожидающий неприятностей: Давай-ка я предскажу тебе кое-что. Предскажешь? То ли зная наверняка, как сверкнули глаза Ди, то ли догадываясь, Алина манерно зажмурилась и зашмыгала носом, словно принюхиваясь. Точно! Я, видишь ли, почти никогда не ошибаюсь. Итак, посмотрим. Ага, есть! И глядя на гордый профиль охотника, девушка проговорила на распев имитируя транс: Покидая наш городок, ты определенно будешь улыбаться!